Он открылся ознобом, который я почувствовал во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь. В ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Ошибка матери Она вообразила, что у меня будет оспа, послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим. Они утверждали, что мне надо пустить кровь. Мать ни за что не хотела на это согласиться. Она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пускай ему кровь. И что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое. Доктора и приближённый великого князя, у которого еще не было оспы, Послали в точности доложить императрице о положении дела. И я оставалась в постели между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бронила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль. Наконец, в субботу вечером, в семь часов, то есть на пятый день моей болезни, Императрица вернулась из Троицкого монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Листок и хирург. Выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала. Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжении которых мне пускали кровь шестнадцать раз, и иногда по четыре раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату. Она по-прежнему была против этих частных кровопусканий и громко говорила, что меня уморят. Однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы. Императрица представила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец, нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул благодаря стараниям доктора португальца Санхетсы. Я его выплюнула с рвотой, и с этой минуты я пришла в себя. Я точше заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех.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 Это очень подняло меня во мне императрицы и всего двора. Другое очень ничтожное обстоятельство еще повредило матери. Около Пасхи однажды утром матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что право, я её очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю, скрипя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали между собой говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие. И что вместо желания отобрать эту материю, она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе. Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй, и между прочим, одну голубую с серебром. Это повредило матери в глазах императрицы. Ее обвинили в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, небережности. Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами, Думали, что я сплю? И тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе. И таким образом я узнавала массу вещей. Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить, проводить вечера в комнате матери, которая была также и моей. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы. Наконец, 21 апреля 1744 в день моего рождения, когда мне пошёл пятнадцатый год, так в подлиннике, а на самом деле шестнадцатый. Я была в состоянии появиться в обществе в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом. Я похудела как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились. Волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила что страшна, как пугала, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала на румяниться. С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас. он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях москвы иногда однако он приходил к нам обедать или ужинать и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною между тем как его приближенные беседовали с матерью у которой бывало много народу и шли всевозможные пересуды которые не нравились тем кто в них не участвовал и между прочим граф обестужеву кое враги Все собирались у нас. В числе их был маркиз Делашатарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане. В мае месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью В Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Листок тоже вошел туда. Мы с великим князем сели на окно, выжидая. Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Листок. Проходя, он подошел к великому князю и ко мне. А мы смеялись и сказал нам: этому шумному веселью сейчас конец. Потом, повернувшись ко мне, он сказал: вам остается только укладываться. Вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой. Великий князь хотел узнать, как это. Он ответил: об этом после узнаете, и ушел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал. Первый рассуждал вслух я про себя. Он сказал: "Но если ваша мать и виновата, то вы невиновны». виновны". Я ему ответила: "Долг мой следовать за матерью и делать то, что она прикажет". Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаления. Что меня касается, то Ввиду его настроения он был для меня почти безразличен, но не была для меня русская корона. Наконец дверь спальная отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным. Ама шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли, и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, и она поцеловала нас обоих и ушла. Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де Лашатарди, который прежде или, вернее, сказать, в первое свое путешествие или миссию в Россию пользовался большой милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма. Эти последние были полны самой едкой желчи. Их вскрыли и разобрали шифр. В них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах. Разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные. Высылка маркиза де Лашаторди. Граф Бестужев непременно вручить их императрице. И так как маркиз де Шатарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи. У него отняли орден Святого Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из бриллиантов, какие он имел от этой государни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но как бы то ни было, мы не уехали. С матерью однако продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между нею и Галеша Торди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил с тем, как я причесана. Я ему сказала, что в угоду императрице буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться. Когда он услышал мой ответ, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался. Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто. Исповедание веры и обручения. У нас бывало меньше народу, и меня готовили к исповеданию веры. 28 июня было назначено для этой церемонии и следующий день, Петров день, для моего обручения с великим князем. Помню, что Гофмаршал Брюмер Обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего великого князя. Но я сказал ему, что это для меня невозможно, и что я этим только стану ему столь же ненавистна, как уже были ненавистны все его приближенные. Дружба матери с принцем и принцессой Гессенскими. В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими. И ещё больше с братом последней камергером Безким. Эта связь не нравилась графине Румянцевской, гофмаршалу Брюммеру и всем остальным. В то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении. У нас обоих не было недостатка в ребяческой живости. Празднование мира в 1744 году. В июле месяце Императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор, как обручённой русской великой княжне. И тотчас после этого праздника императрица отправила нас в Киев. Поездка в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу, за день мать я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери в одной карете. Великий князь Брюмер, Берколс и Дукер в другой. Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной. С тех пор как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мною целые дни, придумала увеличить компанию. Она сообщила свою мысль молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын впоследствии фельдмаршал и граф Захар Чернышов. Взяли одну из повозок с нашими постелями, приладили отовсюду кругом скамейки, и на следующий же день мать великий князь и я, князь Голицын, граф Чернышов, и еще одна или две помоложе из свиты поместились в ней. Итак, им образом мы совершили остальную часть поездки очень весело, насколько это касалось нашей повозки. Но все, что не имело входа туда, восстало против такой затеи, которая особенно не нравилась собергоф-маршалу Брюмеру, обер-коммергеру Беркхолцу, графине Румянцевой, фраилене матери и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались, и между тем, как мы смеялись дорогой, они бронились и скучали. При таком положении вещей мы прибыли через три недели в Козелец, где еще три недели ждали императрицу. Кой поездка замедлилась дорога вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свита императрицы, и что она была в очень дурном расположении духа.